материализующие в себе этические, эстетические и религиозные идеалы общества, способного взращивать и регенерировать фашизм, и, кроме того, олицетворяющий собой такую христианскую обитель, монахи, которые, как оказалось, готовы охотно распевать нацистские гимны, по мнению Роберта Фемеля, подрывника, заслуживает только одного — уничтожения. Хладнокровное разрушение фэмилем-сыном столь крупного культурно-исторического памятника, разумеется, не имеет никакого отношения к геростратовскому комплексу. Это сознательный, этический и политический акт отмежевания от мира слезливых убийц, вступающихся за культуру. По ряду формальных признаков роман этот можно отнести к числу примечательных образцов постмодернистской литературы начала второй половины XX века. Это не традиционный западноевропейский немецкий социально-исторический роман, а весьма изящная, тщательно выверенная и тонко отделанная художественная конструкция с симметричной структурой, усложненной системой образов и развитом символика метафорическим планом. Впервые был опубликован в 1959 году Кёльнским издательством Kiepenheuer und Witsch. Многократно переиздавался. Глава 1. то утро Фэмель впервые был с ней невежлив. Можно сказать гру Он позвонил около половины двенадцатого, и уже самый голос его не предвещал ничего хорошего. К таким интонациям она не привыкла, и именно потому, что слова были, как всегда, корректны, ее испугал тон. Вся вежливость Фемеля свелась к голой формуле, словно он предлагал ей H2O вместо воды. — Пожалуйста, — сказал он. Достаньте из письменного стола красную карточку, которую я вам дал четыре года назад. Правой рукой она выдвинула ящик своего письменного стола, отложила в сторону плитку шоколада, шерстяную тряпку, жидкость для чистки меди и вытащила красную карточку. — Пожалуйста, прочтите вслух, что там написано. Дрожащим голосом она прочла. — Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю. Пожалуйста, повторите последние слова. Она повторила, но больше я никого не принимаю. Откуда вы, кстати, узнали, что телефон, который я вам дал, — это телефон отеля Принц Генрих? Она промолчала. Прусский принц Генрих, 1862-1929, брат германского кайзера Вильгельма II, морской офицер, адмирал. С 1909 года генеральный инспектор германского военно-морского флота. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии на Балтийском море в период Первой мировой войны 1914-1918 годы. Разрешите напомнить вам, что вы обязаны выполнять мои указания, даже если они даны четыре года назад. Пожалуйста. Она молчала. Просто безобразие. «Неужели на этот раз он не сказал «пожалуйста»?» Она услышала невнятные бормотание, Потом чей-то голос прокричал «Такси, такси!» Раздались гудки. Повесив трубку и подвинув красную карточку на середину стола, она почувствовала облегчение. Эта его грубость, первая за четыре года, показалась ей почти что лаской. Когда она бывала не в своей тарелке, или же когда ей надоедала ее до мелочей упорядоченная работа,